Ваня по руслу высохшего ручейка залез на утес. К концу ремня он привязал небольшой камень и, лежа на самом краю, опустил его с обрыва. Ремня хватило примерно до половины. Камень, привязанный к ремню, лежал на выступе, идущем по всему утесу карнизом шириной около метра. Спустившись на уступ, Ваня проверил, что расстояние от карниза до подошвы скалы — Тоже равнялась длине ремня. Дома уже ремень соженью замерю. Окончив измерение, Ваня вернулся к лодке. Был час отлива. Опустилась могучая грудь студеного моря. Отошла от берегов морская вода. Оголились прибрежные камни. Черные глыбы, ранее невидимые, выступили из воды. Море показывало свои острые когти, подводные рифы. Ваня стоял в раздумье, держась за борт лодки. Далеконько лодку тянуть придется. Что это там? Али опять зверь какой? Мальчик пригляделся. Небольшое рыжее тело, судорожно дергаясь, передвигалось по гальке к большим плоским камням. Моржонок это, теленочек, сообразил Ваня, маленький совсем. Он не утерпел, чтобы не посмотреть, куда пополз рыжий зверек. В это время моржонок успел скрыться меж скал. Ваня побежал к черным валунам, укрывшим зверька. Притаясь за одним из камней, мальчик осторожно выглянул. В двух шагах от него, у отвесной стенки высотой в сажень, опираясь на задние ласты и странно изогнувшись, неподвижно стоял взрослый морж. Моржонок бестолково суетился около него, смешно тыкался курносой мордочкой то с одной, то с другой стороны, как будто старался сдвинуть с места взрослого моржа. Наконец ему удалось найти то, чего он искал. Захлебываясь, он стал сосать молоко. — Вот тебе раз. Моржиха эта! Точно на цыпочки встала, — удивился мальчик. — Только что за странная поза у моржихи? А, -а, а, клыки! Вот оно что, вдруг догадался Ваня. Клыки-то моржихи в камень ушли. Как это угораздило тебя сердешную? Мальчик выбрался из своего укрытия и подошел к зверям. Клыки-моржихи торчали в расщелине. В прилив она, видимо, хотела взобраться на камень, погреться. Зацепив за потрескавшийся базальт клыками, зверь пытался, как обычно мощным рывком, бросить свое тяжелое тело кверху, но не рассчитала моржиха, не смогла вынуть застрявшие бивни и осталась пленницей. Камень крепко держал свою жертву. Увидев мальчика, моржиха жалобно замычала. Ее ждала неизбежная гибель. Но это была мать, и она, почуяв опасность, предупреждала своего детеныша. Снова и снова раскачивала она свою грузную тушу, старалась вырваться, вытащить клыки. Ваня пожалел моржиху. Он сбегал за богром и, как рычагом, стал освобождать застрявшие бивни. Пришлось немало потрудиться, но, в конце концов, усилия мальчика увенчались успехом. Клыки как-то сразу выскочили из расщелины, и моржиха тяжело рухнула на гальку. Долго лежал измученный зверь на берегу, поворачивая то в одну, то в другую сторону голову. «Сомлело совсем», — подумал Ваня. «Давно видно, в камне увязло». Тихо зашелестела, зажурчала приливная волна. Незаметно подкрадывалось море, затопляя отлоги берег. Волны подходили все ближе и ближе, вот они окружили моржиху. Она зашевелилась, оперлась на ласты, и ее большое рыжее тело шумом скрылось под водой. Через минуту две круглые головы показались в море, одна большая, другая совсем маленькая. Ваня помахал им рукой и направился к лодке. Хорошо было на душе у мальчика. Он был рад, что не попала моржиха, ошкую в лапы. Рад был за моржонка. Пусть живет зверь.